Рыкнув, подобно разъяренному псу, Латимер швырнул Кашина на пол. Тот проворно поднялся на колени и, скрещенными руками, встретил удар ноги. «Прекратить!» — рявкнул, не поднимаясь со стула Тейнер. Оглянувшись на Тейнера, Латимер опустил занесенную для нового удара ногу. Хук, готовый уже сорваться с места и броситься ему на подмогу, вцепился обеими руками в сиденье стула. «Для особо тупых! Еще раз повторяю!» Уже спокойным голосом произнес Тейнер. «Все отношения будем выяснять после того, как выберемся отсюда!» «Я первый в очереди к тебе!» Ткнул пальцем в Кашина Латимер и с треском опустился на стул. Кашин поднялся с колен и, потирая ушибленные руки, присел на краешек стула. «Извини, что прервали», — обратился к Юргену Тейнер. «Ничего страшного», — улыбнулся тот. «Я вас очень даже понимаю. Мне тоже хотелось разбить кому-нибудь голову после того, что произошло, в особенности нашему старшему управляющему. Но меня опередили резиновые твари». После того, как варианты перебрались со с к л а д а в зону погрузочно-разгрузочных терминалов на крыше сектора, Уничтожив там всю обслугу и диспетчеров, управляющий отдал приказ силам безопасности ликвидировать угрозу и восстановить контроль над взлетно-посадочной площадкой. В тот день, 12 июля, погибло 18 моих подчиненных. Не имея ни малейшего представления о том, с чем нам предстоит столкнуться, мы пытались остановить вариантов, имея только иглометы и электропарализаторы. Крепко прижав ладонь, Юрген провел ею по краю стола. И даже после этого управляющий не обратился к жителям сферы с предупреждением об опасности. К вечеру того же дня варианты заняли несколько секторов. На следующий день я силой занял узел связи и объявил о начале эвакуации. но было уже слишком поздно. Варианты расползлись по всей сфере. Кто мог знать, что они плодятся с такой чудовищной скоростью? Сейчас, оглядываясь назад, я понимаю, что должен был действовать более решительно и жестко. Никакие сожаления не помогут тем, кому не удалось добраться до сельскохозяйственной зоны. Но все же... Юрген с трудом заставил себя посмотреть, в глаза сидевшей чуть в стороне от всех девушки. «Поверьте мне, я понимаю, что виноват во всем том, что вам пришлось пережить». «Мне еще можно позавидовать», — опустив голову, едва слышно произнесла Надя. «Я все же осталась жива». «Где еще могли укрыться люди?» — спросил у Юргена Тейнер. «Все, кто остались живы, находятся здесь и на соседней плантации», — ответил Юрген. Нужно проверить другие места, которые были назначены для эвакуации. «Если варианты захватили сектор Паскаля, значит, больше никому спастись не удалось», — уверенно сказал ю р г е н «Нам ни с кем не удалось установить телефонную связь. Но телефонная линия не работает. С ней что-то случилось только три дня назад. До этого все было в порядке». «Опять, скажешь, не твоя работа», — злобно посмотрел Накашина Хук. «При чем здесь я?» — огрызнулся тот. «Может быть, это ваш Ом постарался?» «Кстати, что это за Ом?» — спросил ю р г е н «Я не очень понял, когда вы про него рассказывали». «Вариант-мутант, наделенный разумом», — ответил Стинов. «Кроме всего прочего, обладает еще и способностью контролировать электронные сети. Если бы не недоразумение, возникшее между нами...» Он был бы нашей надеждой на спасение. Ом говорил мне, что можно, изменяя структуру поля стабильности, открывать в нем проходы. «Вполне допустимая мысль», — сказал Юрген. «Готовясь посетить сферу в первый раз, я тщательнейшим образом изучил все работы, связанные с исследованием поля стабильности. Если отключить генераторы, то поле начнет сжиматься, уничтожая все, что находится внутри него». Но в этот момент внизу поля образуется пробой. Как раз в этой зоне находится тоннель, проложенный под землей. «Пробой будет существовать в течение двух-трех минут», — возразил Стинов. «За это время покинуть сферу успеют только несколько десятков человек. Остальные будут обречены на гибель». «Я не предлагаю воспользоваться тоннелем для того, чтобы спастись», — п р о т е с т у ю щ е взмахнул рукой Юрген. «Я имею в виду, что если в момент отключения генераторов в поле образуется проход, то не исключено, что его можно создать и каким-то иным образом». «Но сделать это может только Ом», — сказал Стинов. «Следовательно, без участия Ома такая возможность отпадает», — констатировал Юрген. «Может быть, попытаться договориться с ним?» «Уже пытались», — хмыкнул Хук. после чего он запер нас в банковском хранилище и перекрыл кислород. «Серьезный парень», — уважительно качнул головой Юрген. «Но если бы в меня выстрелили из гранатомета, и я после этого остался жив, то, наверное, поступил бы точно так же. Ты со мной не согласен?» — спросил он Хука. «Я?» — Хук задумчиво почесал пальцем подбородок. «Пожалуй, что да». «Иначе чем еще объяснить мою острую неприязнь к Кашину? Даже ты мне не так противен, как он!» «В этом нет ничего удивительного», — улыбнулся Юрген. «Мы с тобой были врагами, но я тебя не предавал». «Верно», — подумав, согласился Хук. «При иных обстоятельствах мы, возможно, смогли бы стать приятелями». «Сейчас именно такой случай», — сказал Юрген, — мы можем попытаться выбраться из передряги, в которую нас кинули такие, как Кашин, только используя наш совместный потенциал. Из меня эти варианты уже, кажется, высосали все, что могли. Хук стукнул прикладом винтовки по полу. Вот все, что осталось от моего потенциала. Уже неплохо, сказал Юрген. Не имея действенного оружия против вариантов, мы были практически заперты в секторе. «Восемь винтовок и ограниченный запас боеприпасов к ним», Ассата с сомнением покачал головой. «Что конкретно мы можем предпринять?» «Прежде всего, нам нужно добраться до машинного зала», сказал Тейнер, обращаясь главным образом к Юргену. «Машинный зал?» удивленно приподнял бровь тот. «Хотите заняться изучением поля?» «Тебе ничего не известно о прямой телефонной линии, соединяющей сферу с руководством с к е й с на земле?» «Прямая телефонная линия, протянутая из сферы?» Теперь уже обе брови Юргена взлетели едва ли не к середине лба. «Вы шутите, господин полковник!»